свою скромную квартиру, Беронис невольно задумалась о том, как ничтожное ее участие в жизни огромного мира. Что значит пылинка человеческой доброты в необозримом море нищеты и отчаяния? Ей вспомнились несчастные голодные дети, которых она видела в Индии, какие у них были страдальческие лица. И какую жестокость, какое равнодушие и пренебрежение проявляет к их горестной участи весь мир. «Да что же такое этот мир?» — спрашивала она себя. «Неужели миллионы крошечных существ рождаются лишь ради мук и унижения, чтобы умереть от нужды, холода и голода?» Правда, наконец-то она стала хоть что-то делать, чтобы облегчить страдания тех немногих детей, которым посчастливилось попасть в ее больницу. Но ну а как же остальные тысячи и тысячи? Ведь всех к себе не возьмешь. Как же они? Все ее попытки помочь — лишь капля в море. Одна капля». Бернис окинула мысленным взором прошлое. Она подумала о Каупервуде и о той роли, какую играла она в его жизни. Как упорно, как яростно боролся он долгие годы прокладывая тебе дорогу. А все для чего? Ради богатства, власти, роскоши, влияния и положения в обществе. Что же стало со всеми этими замыслами и стремлениями, которые не давали Франку Каупервуду покоя и толкали его вперед и вперед? Как далека она теперь от всего этого, хотя прошло совсем немного времени? как внезапно раскрылась перед ней беспощадная правда жизни. Ведь она всегда жила, не зная забот и тревог, в довольстве и изобилии, которых она, быть может, и не оценила бы, если бы случай не привел ее в далекую Индию, где на каждом шагу перед ней вставали разрывающие душу социальные контрасты, контрасты, от которых никуда не уйдешь. Там настала для Берони заряд духовного пробуждения, В нее раскрылись глаза, и она увидела то, чего не видела до сих пор. Что ж, нужно идти дальше, приобретать опыт и знания и постараться по-настоящему и до конца понять, что же такое жизнь и для чего живет человек. Конец озвученной книги Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых, Киев, 1981 год. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин.